Глава пятнадцатая Дальнее крыло лечебницы встречало посетителей неприятным запахом. Здесь всегда пахло мертвечиной Многочисленные отдушки не помогали, только оттеняли смрад, придавая тошнотворный аромат. Как здесь работают? Принюхались, наверное. Ила отворила перекосившуюся дверь и нырнула в полумрак. Осторожно ступая по каменным ступенькам, Придерживалась рукой за шершавую стену и старалась не думать, сколько мертвецов терлось о камни во время спуска. Захотелось помыть руки. Лестница закончилась, и девушка вышла в прямоугольную комнату, в которой хранили трупы для обследования. Ряды металлических столов, инструменты для препарирования в специальных лотках. Порой требовалось проверить причину смерти и осмотреть, с помощью чего прикончили человека. Для чего, собственно, и создавалось это место. Белый свет магических светильников освещал все уголки, позволяя разглядеть неприглядную картину в подробностях. От былого порядка не осталось и следа. Столы перевернуты, трупы на полу. Угол комнаты забрызган кровью. Там крутились двое мужчин. Ила аккуратно обошла пятна и посмотрела на разорванную женщину тот кто прикончил ее сущие отродье оторванные руки кишки на полу споротая грудина переломанные ноги и брызги крови до потолка такое могли сделать культисты но Илла не видела следов ритуала похоже зря приехала что узнали спросила девушка непонятно растерянно посмотрел на нее подчиненный покопавшись в памяти ла смогла вспомнить его имя нот хороший парень исполнительный работает в тайной страже около трех месяцев рассказывайте велела девушка не зря же я ехала в такую даль целитель составлявший пару дознавателю разогнулся и отошел от трупа отсутствует рука и сердце начал рассказывать он судя по всему их унесли кому могли понадобиться части тела «Окультистам? Вряд ли. Они предпочитают использовать живых людей». «Что еще?» — поторопила она. «Ну...» — замешкал соцелитель. «Пропало тело Джента Таола!» «Что?» — нахмурилась сила. «Это какой-то бред. Таол мертв. Зачем кому-то понадобился труп?» «Ученики, дежурившие в лечебнице, — совсем потерял соцелитель. Говорят, что из мертвецкой выбежал человек, похожий на Джен Татаола. Сам. «Как может бегать труп?» — разозлилась девушка. «Если бы его поднял некромант, жрецы были бы уже здесь. Твои ученики не нюхают порошок лихейра?» «Не знаю», — вспотел целитель. «Но то же, что и они, — говорит и сторож». «То, что видели несколько человек, не может быть совпадением», — с неохотой признала девушка. «Нот, поработай здесь. Возьми показания очевидцев, пригласи жреца, пусть проверит. Вечером зайдешь ко мне и доложишь». ила почесала нос и пошла к выходу. «Вы думаете, это и в самом деле Джент?» — осторожно поинтересовался Нот, следующий по пятам. «Нет» уверенно ответила девушка джент умер кто бы это ни был это точно не таол проверь все вдруг это чья-нибудь шутка или кто-то из лекарей прикончил конкурента и сочинил небылицу вы думаете такое возможно поразился нот поработаешь с мое еще и не такое увидишь взялась девушкауш за ручку кареты приступай к работе Ила уже залезла внутрь, когда к ней подскочил взмыленный посыльный. «Госпожа Ила!» – проревел он. силу вас отыскал!» «Что случилось?» – она приотодвинула занавеску. «В порту попытались ограбить таможенный склад, множество убитых и раненых!» «Обычное убийство – вотчина стражников!» – холодно отчеканила Ила. «Пусть отрабатывают жалования, которое им платит империя!» «Подозревают, что не обошлось без магии», — с отдышкой ответил стражник. «И еще! Там нашли странный артефакт!» «Гони в порт!» — приказала Ила кучеру, и карета сорвалась с места, спугнув стайку голубей. С громким зевком я проснулся и перевернулся на бок. Брошенный на пол матрас не слишком спасал, тело затекло. Сделав разминку, натянул высохшую одежду. Благо, ливень постирал ее как следует, смыв грязь и кровь. Посмотрел на свои раны. Они затянулись, и на их месте остались розовые шрамы. Жутко хотелось есть. Растирая лицо, вышел в коридор и прошел в залу. «Доброе утро!» — поприветствовал до отвращения бодрый «Доброе!» — буркнул я и схватил со стола булочку. Налил в стакан компот и с наслаждением впился зубами в выпечку. Химера, присевшая рядом, взрыкнула и подергала за штанину. Я взял плюшку и швырнул ей. Она схватила булку, понюхала и недовольно заорала. — Только попробуй кинуть, — невнятно сказал я набитым ртом. Ханя вняла моему совету и со стервенением вцепилась в плюшку. Решила, что добрый хозяин вряд ли расщедрится на мясо. — Откуда все это? потянулся я за добавкой. «Арам принес?» «Ага», — кивнул парень. «Мы же вроде как под арестом». «Варлока не было», — отпил компот. «Что в городе?» «Не знаю», — закинул руки за голову Гант. «Арам сам не в курсе. Кинь яблоко». Я швырнул фрукт, и парень легко поймал его. Потерев рука, впился в зеленый бок зубами. «Ну и кислятина!» Сморщился он и швырнул фрукт обезьяне. Кемера ощерилась и забила хвостом, намереваясь прыгнуть. «Сидеть!» — приказал я. Ханя злобно рыкнула и уселась обратно. «Эй!» — из коридора вышли девушки. «Шантра, они все съели!» «Чего еще ждать от этих придурков?» Фыркнула девушка и отодвинула поднос от Ганта. «Выпечка вредна для фигуры», — улыбнулся я. «Пошел ты — отмахнулась Шантра. «Вот станешь толстой!» — расхохотался ганд «Как на псах будешь ездить?» «Да ты даже не залезешь на них!» «Заткнись!» — психанула девушка. «Хватит вам!» — попыталась успокоить спорщиков Лара. Затем, махнув на них, взялась за еду. Сегодня бездельничали весь день. Шутили, ругались, рассуждали о магии будущем. Бой сплотил нас, заставил уважительнее относиться друг к другу. Наверное, можно сказать, что впервые за все время мы ощутили себя командой. Это был лучший день за последние несколько лет. Вечером появился Варлок. Вновь сгустились тучи. Раздражение мага плавало в воздухе, приправленное нашей жгучей ненавистью. Жбашу было плевать, его заботили лишь собственные планы. «Принеси вина и закуски, Арам!» — приказал трехпалый. Слуга разложил приносимое на столе и распечатал бутылку. «Лара, обслужи меня!» — приказал мак. Девушка вздрогнула, забрала бутылку у Арама и наполнила бокал. Мы стояли вдоль стены, наблюдая за трапезой. Трехпалый неспешно смаковал вино, закусывал фруктами. Отрогнув, похлопал девушку по заднице. Похоже, пища слегка успокоила его. — Нравишься ты мне, Лара. Пожалуй, ты самое ценное мое приобретение во всех смыслах. — Что показывает будущее? — Много факторов, — дрогнул голос девушки. — Линии вероятности переплетаются и меняются слишком быстро. Большая часть говорит о том, что нас ждут неприятности. — Значит... «Будем готовиться к худшему», — недовольно поморщился жбаш «Досадно». «Ваши указания, господин?» — вежливо поинтересовался Арам. «Значит так, олухи!» — брыгнул трехпалый. «Натворили вы дел!» «Порту стражи, как муравьев, так и снуют, вынюхивая детали ограбления. Тайная служба тоже не дремлет» сука ила землю носом роет чтобы найти организатора варлок глотнул вина нескольких наших доброжелателей схватили значит клубок начнет распутываться и рано или поздно они выйдут на нас в запасе всего пара дней поэтому вы должны кое что сделать варлок вновь заговорила рам Артефакты, что вы поставляли заговорщикам, если их найдут, то заподозрят вас. Искусных мастеров, что способны их изготовить, всего двое — вы и Дайвин. «Не упоминай при мне этого выродка!» — прорычал трехпалый. «По сравнению со мной, он всего лишь подмастерье!» Успокоившись, Жбаш кивнул. «А что они предъявят?» «Скажу, что мне угрожали, и я изготавливал их под страхом смерти». Маг захихикал над только ему ведомой шуткой. «Пара дней у нас есть. Арам, проверь, все ли готово к походу. Судьба та еще, сука, и может выкинуть фортель. Вдруг придется уходить раньше». «Все в порядке, Варлок», — поклонился слуга. «Остались незначительные мелочи». «Отлично!» — потёр ладони артефактор. «На всякий случай посмотри ещё раз». «Конечно!» — согласился Арам. «Теперь вы!» — облизнул губы маг. «Завтра в полдень жрецы четверых заберут артефакт у тайной стражи и повезут в своё хранилище в главный храм спасителей. ваша задача Напасть на них и забрать ключ. Мы открыли рты от такой наглости. Напасть на жрецов посреди города. Трехпалый в своем уме? Господин Жбаш, кашлянул я. А как мы это сделаем? Туда сразу же стянется стража, не говорю даже о сопровождении артефакта. Там наверняка будут клирики. Не волнуйтесь на этот счет. С превосходством усмехнулся Трехпалый. «Первыми атакуют культисты. За ними придете вы, добьете выживших и заберете артефакт. После этого вернетесь в мастерскую». «Культисты?» — удивился ганд «Как вы с ними договоритесь? Я слышал, эти фанатики не подчиняются никому». «Это они так думают», — рассмеялся Варлок. На самом деле они пляшут под мою дудку. Я организовал их, дал деньги укрытия руководителям секты. Без меня их бы давно истребили. А ликвидация засвеченных точек, помощь стражникам — это отвлекающий маневр, догадался я. Никто и не заподозрит того, кто борется с сектантами. «Порой даже у таких тупиц, как ты, бывают моменты озарения», — довольно усмехнулся Варлок. «Ты правильно сказал, Тей». «Разрыв завтра ночью», — заметил Арам. «Вы сдвинули сроки операции». «Не страшно», — подпил вина Варлок. «Культисты начнут бунт. Твари как раз пожалуют на все готовенькое» добавят жару. <свят> Рам, делай, что говорю, и не задавай лишних вопросов, понял? Да, господин. Поклонился слуга. Что касается вас, мои дорогие ученики, с сарказмом продолжил Жбаш. На задание пойдут Лара и Тайрон. А мы? Не выдержал Гант. Мы что, сидеть здесь будем? «Не смей меня перебивать!» — взбесился жбаш, и парень, захрипев, схватился за горло. Варлок неспешно поднялся, подошел к Ганту и выпнул его из кресла. Наступив ему на грудь, он продолжил наставление. «Культисты нападут возле моста Алых роз Артефакт повезут в карете. Сопровождение небольшое, десяток стражников и три клирика». Они не ожидают нападения, и в этом наш шанс. Дождетесь, когда культисты растерзают охрану. Затем ты...» Он кивнул мне. «Отправишь Химеру, и она заберет артефакт. Все просто». «Мы все сделаем», — кивнул я. «Другого не жду», — ответил Жбаш. «Собирайтесь и займите место неподалеку. Шпионы уверяют, что перевозить артефакт будут в полдень». Но лучше прийти пораньше. На этом все. Не подведите меня. Трехпалый убрал ногу с Ганта, презрительно посмотрел на нас и удалился в свой кабинет. Вот и поговорили. Выдохнул я, проводив взглядом ненавистного мага. Я подошел к Ганту и взял его за руку. Подняв парня, усадил в кресло. Он открыл рот, и я покачал головой, шепнув на ухо. «Не стоит браниться — Поверь, мы найдем способ избавиться от Варлока. Ганг сжал зубы, посмотрел на меня и коротко кивнул. Я похлопал его по плечу и посмотрел на Лару. «Идем — Идем. Мост Талых Рос соединяет два берега Дорвы, небольшой, но бурной речки, впадающей в Йошлу. Каменные перила изукрашены надписями и букетами роз. В этом месте принято вешать букеты, символизирующие горячие чувства новобрачных. На другом берегу раскинулся тенистый парк с беседками. Вечерами здесь собираются влюбленные парочки. Милое место. Я и Лара отвернули от моста влево и немного прошли по берегу реки. В одном месте плиты осели в землю, образовав удобную ямку, и мы решили притаиться здесь. Да и заметь, кто нас, принял бы за влюбленную парочку, воркующую в укромном месте. Ветер бросал на нас водяную пыль, и перебирал волосы шеловливыми пальцами. Я расстегнул большую сумку, в которой сидела химера. хани вылезла и зачихала, растирая нос. Затем злобно посмотрела на нас и зарычала. — Спрячься под мостом, — приказал я. — Вылезешь, когда я позову. Обезьяна недовольно хрюкнула, но не посмела перечить. Убежав к мосту, начала выкуривать голубей. Птицы улетали, громко хлопая крыльями, и недовольно галдели. Хемира поймала одного голубя и захрустела костями. Я снял куртку и бросил на раскаленные камни. «Присаживайся», — предложил девушке. Лара не стала возражать и опустилась рядом. Мы смотрели на бурлящую воду и думали о своем. «Зачем ты пошел к Варлоку?» — спросила Лара. «За силой». Сорвал я травинку, пробивающуюся меж плиты, засунул в рот. Я должен отомстить, да и не хочу всю жизнь копаться в земле и прислуживать богачам. «Сейчас ты именно этим и занимаешься», — точно подметила девушка. «Не поспоришь», — вздохнул я. «Но ведь так будет не всегда, Лара. Однажды мы избавимся от него, и я смогу уйти». «Куда?» — посмотрела на меня Лара. «Мир большой», — пожал я плечами. «В нем найдется место и для меня». Продолжу изучать химерологию, возможно, научусь боевому искусству. Стану герцогом или, может, королем. Вероятно, великим магом. Ты говоришь так, словно веришь в свои слова, — положила подбородок на колени девушка. «Улыбнись миру, и он улыбнется в ответ», — рассмеялся я. «Вот прикончу нашего дорогого учителя и заживу по-настоящему». «Мы не сможем» тихо прошептала девушка. Амулеты не дадут этого сделать. Дождемся удобного случая, произнес я. Будем делать, что он говорит. Закончим дело, найдем, что ему надо, и поищем способы снять шнурки. Если выживем, повернулась ко мне Лара. Ты не думал, что мы просто инструменты? Как только нас используют, тут же прикончат. Сам посуди, зачем мы нужны трехпалому? Когда он закончит дело, то вернется в королевство. Мы станем обузой. Да его отношение к нам прямо говорит об этом. Какой смысл настраивать нас против себя? Раньше он действовал немного мягче. Вот уж разложила так разложила, и не поспоришь. Может быть, отпустят? Предположил я, сам не веря в свои слова. Мы свидетели, — лаконично ответила девушка а их не оставляют в живых». «И что ты предлагаешь?» — с досадой ударил я кулаком по камню. «Сбежать не можем, убить тоже. Может, утопимся в реке?» «Нет, ты правильно сказал, что мы должны пройти весь путь с Варлоком. Я смотрел о вероятности, только в конце появится шанс выжить». «Тогда не стоит и трепыхаться», — вздохнул я. «Одно время я думал обратиться к Дайвину». Но Шант рассказала, что другой маг не вправе вмешиваться в дела коллег. «Она права», — вздохнула девушка. «Ученики принадлежат учителю». «А зачем пошла к Варлоку ты?» Я развалился на камнях и прищурился от солнца, бившего в глаза. «Продали меня», — буднично ответила девушка. «Я ведь из бедной семьи, живущей за чертой города. Арам заплатил, и меня отдали ему». «Да уж», — — скривился я. — Ты так спокойно словно речь не о тебе, а о скотине. — чего волноваться? — непонимающе хлопнула глазами Лара. — Дело прошлое. Да и житье у Варлока куда лучше моей прошлой жизни. По крайней мере, было до недавнего времени. За словами девушки слышалась боль. Не могу представить, что она пережила. — Чем займешься, когда станем свободными? — поинтересовался я. — Наверное... Тем же, чем и ты, задумалась девушка. Мне хочется развить дар до максимума. Так, может, объединимся? Предложил я, приподнявшись на локте. Ганта с шантрой возьмем. Будем путешествовать, искать трактаты о магии и наслаждаться жизнью. А на что жить будем? Хмыкнула девушка. Путешествия недешевы. Мы же маги, пожал я плечами. Будем варить эликсиры красоты, и зелья, возвращающие мужскую силу. «Представляешь, сколько отвалят за такое!» «Отличная мысль!» — расхохоталась Лара. «Только кто поверит в такое?» Я подмигнул и лег на спину. Наконец-то удалось вывести девушку из хандры. «Двигайся!» — толкнула девушка и растянулась рядом. Мы долго лежали на берегу реки. Когда солнце подошло к зениту, на том берегу показалась карета с отрядом стражников. Тони, понукаемые кучером, всхрапнули и въехали на мост. Подкованные копыта цокали по камням, кучер насвистывал незамысловатую мелодию. Стражники шли рядом. Потные лица, мокрые волосы. Шлемы держат в руках, расслаблены. Лошади фыркают и мотают головами, отгоняя надоедливых насекомых. Карета пересекла мост, и брусчатка вздыбилась. Разлетелась каменными визжащими осколками. Карету подбросила и опрокинула. Жалобное ржание умирающих лошадей прокатилось над рекой. Мы с Ларой переглянулись и вжались в камни.